Глава шестьдесят шестая. Свадьба. Дверь тихонько приоткрылась, и ко мне заглянула Лидиель. К тебе можно? – спросила будущая свекровь. Конечно, проходите. Улыбнулась я, стараясь унять свои разыгравшиеся эмоции. Нервничаешь? Полуутвердительно поинтересовалась красавица Эльфика, грациозно присаживаясь на тот самый пуфик, который я недавно пенала. Она неуловимо напоминала как Леву, так и моих близнецов. Есть немного. Не стала отпираться, я опускаясь на стул, стоявший рядом. Понимаю. Мне тоже была шокирована, когда встретилась с их отцом. Через полчаса после этого знакомства я оказалась в сокровищнице, представляешь? С мягкой улыбкой сказала Ледиэль. С трудом, честно ответила я. Меня дион попытался похитить через сутки от того момента, когда Лео нас представил. Усмехнулась я. Только пытался? И что же ему помешало? Удивилась женщина. Наверное, совесть пошутила я. Очень сомневаюсь. Конечно, Иггал и Дион очень ответственные мальчики, но в вопросах выбора пары они в первую очередь драконы. Ладно, я пришла потому, что вижу, что тебя что-то гложет. Расскажи, вдруг я смогу помочь. Уже более серьёзно попросила Лидеэль. Всё не так просто. Наверное, я не готова к ритуалам. Прошло всего несколько дней с тех пор, как я оказалась в этом мире, и я уже невеста четверых мужчин. Это слишком быстро, а из-за змеи Лиены ничего нельзя отменить. Нервно тараторила я, соскакивая со стула. Тише, не переживай, так девочка. Я как никто тебя понимаю, но хочу открыть тебе секрет. Для драконов брачная церемония это всего лишь дань традициям. А там, на острове, ты не обязана проходить единение сразу. Без твоего согласия никакого обряда не будет. Полагаю, что Лео и Близнецы не обрадуются тому, что я тебе это поведала, но считаю, что будет справедливо, если им придётся потрудиться и поухаживать за тобой. Я их отца к себе месяц не подпускала, сказала Лидель и обняла меня за плечи. Спасибо, искренне поблагодарила я женщину. Я понимала, что свекровь пыталась меня успокоить. Но она просто не знала, что моя проблема не в том, чтобы принять Алана, Дионе и Лео, а в том, что придется отказаться от Нетара. Проводив Лидией, я вышла на балкон, вглядываясь в сад. Там уже накрыли длинные ряды столов, и слуги суетились, устанавливая блюда с угощениями. Вот где эта белая пушистая морда. Почему, когда я не хотела его видеть, лис постоянно появлялся из ниоткуда, а сейчас, когда нужно поговорить, его нет. Лика, ты готова? послышался из гостиной голос Миреллы. Да, соврала я, направляясь к подруге. Натянув на лицо фальшивую улыбку, я старалась не портить остальным праздник. Драконица сияла от счастья, мне не терзали сомнения, и я была искренне рада за неё, но сама предпочла бы остановить это безумие. Там, куда привела меня Бринетка, уже собрались абсолютно все: мои родные, родственники парней, именно которых я и не пыталась запомнить. Вельможи, чьи лица я неоднократно видела за столом у короля, все стояли в одной стороне. На другой половине лужайки были установлены три цветочные арки. В центральной, с каменными лицами, стояли повелитель Бурь и Реймир. Оба были напряжены, но не сводили обожающего взгляда с Мири. Слева расположились орки. Принц Дейтур нежно обнимал оборотницу за тонкую талию, А его побратимы тоже радостно улыбались, держа Невесту за руки. Мои мужчины стояли под правой аркой, такие красивые, статные и такие разные. Лео выглядел уверенный и спокойный. Близнецы стояли за его плечом, сильные и хищные, даже в свадебных светлых камзолах. Нетар расположился немного позади и как будто в стороне, что вызывало интерес и хидное перешёптывание местных кумушек. В памяти всплыли мои собственные злые слова о том, что он будет младшим и самым бесправным из мужей. Но сейчас они резали мне сердце. Сам Тяль не пытался давить на жалость. Лис выглядел безупречно. Эдакис, нежный властелин, в лучшем из своих воплощений. Улыбался открыто, но я просто знала, что прячется за этой улыбкой. Волнуюсь, я подошла к своим избранникам. В предстоящем ритуале еще многое для меня было неясно. Номирелла просто порекомендовала довериться своим мужчинам и ни о чём не переживать. Церемония началась на закате, когда Анна первый коснулась горизонта, окрашивая сумерки розоватыми тонами. Сначала перед нами появился пожилой маг в ослепительно белых одеждах. Он сделал несколько задумчивых пассов руками, начертил на земле светящиеся символы, а потом стукнул тяжёлым посохом. Материализуя посреди двора большую каменную чашу, испёчёрённую незнакомыми мне рунами, красивым, чистым голосом, никак не сочетающимся с образом благовидного старца, мужчина вещал нам о любви, верности и взаимном уважении, о том, как священны узы избранности, ведь они дарованы свыше и далеко не каждому. Его слова тяжёлыми камнями увеличивали и без того тяжкий груз, давивший на моё сердце. Закончил речамак в тот момент, когда последний луч ДЭ скрылся за горизонтом. От рук магистров вверх взметнулись три огненные сферы, как будто по веною, оссловному сигналу зазвучала мелодия, похожая на тот танец, под который мы плясали с Дионом в первый день моего пребывания в этом мире. Только в этот раз первым меня подхватил Леонель. "Я так люблю тебя, Лика. Почему в твоих глазах грусть?" прошептал мой эльф, легко кружа меня в своих объятиях. Я тоже люблю тебя, мой дракона-эльф, честно призналась я, опуская второй вопрос своего жениха. Я понимаю, как тебе не просто было на всё это решиться, но обещаю, что всё будет хорошо, заверил меня, поднимая на высоту своего роста, чтобы нежно коснуться губами в невесомом поцелуе. Мелодия неуловимо изменилась, и у меня сменился партнёр, вернее партнёры. Наш танец с драконами напоминал страстное танго на троих. Они были моими хищниками, самцами, манившими меня, как мы только влечет яркое пламя, а я была их драгоценной добычей. То скользавшей, то таявшей в сильных руках мужчин. Люблю тебя, конфетка, промурлыкал Аллан, даря короткий, но сладкий поцелуй. Ты моя жизнь, ангелок. Тут же перехватил инициативу Дион, заставляя меня на несколько секунд забыть, что в саду есть еще кто-то, кроме нас. И я люблю вас, мои драконы. Отпуская свои чувства, ответила я. Близнецы отступили неохотно, позволяя приблизиться ему непостижимому Тиалю. Не знаю, играла ли дальше музыка, кружились мы или просто парили над землей. Моим единственным ориентиром остались грустные корие глаза, а поддержкой теплые ладони Наталии. Почему все так, Нетар? Как мог ты отказаться от меня из-за какой-то записки? Почему передумал? Что делать дальше, ведь мы скоро улетим? С отчаянием спрашивала я, цепляясь за полы светлого камзола с такой силой, как будто от этого зависела моя жизнь. Вопросы, сводившие меня с ума, вылетели помимо воли, оседая горечью на губах. Я никогда не отказывался. Просто хотел дать тебе время остыть. Я люблю тебя, моя светлая девочка. Что бы ни разделяло нас в будущем, это никогда не изменится. С улыбкой, разрывающей мне сердце, признался Гадский Тиаль. У меня не было слов, которыми я могла бы выразить то, что творилось внутри. Я сама потянулась, касаясь идеальных розовых губ поцелуями с привкусом горечи, а по щеке щекотно скользнула слеза. Дальше мы поели друг друга водой из священной чаши, обменялись брачными браслетами, слушали поздравления, смотрели на небесные огни. Но вся эта суета происходила будто не со мной. Внутри было больно. Я отсчитывала мгновения и боялась той минуты, когда всё закончится, деля мою жизнь на до и после. Но так и не посмела сама подойти к своему самому младшему и бесправному из-за моего решения мужу. Наверное, где-то внутри меня жила вера в лучшее, мечтала, что всё само как-то решится, мои мужчины договорятся сами, не разрывая мою душу на части. Но чудо не произошло. Потом были объятия мамы, полет на Дионе в форме величественного дракона, рядом хлопал крыльями Ал, неся на своей спине Леонеля, а Нетар остался светлой точкой, застывшей ледяной статуей на балконе покоев, выделенных молодоженам. Наконец-то ты наша и мы дома! Радостно провозгласил Дион, опуская меня на полоску влажного песка. Конфетка! Как я этого ждал! Поддержал восторг брата Аллан, кружя меня в объятиях. У ног тихо шелестели теплые волны, а по темной и спокойной воде бежала лунная дорожка. Но я не могла сейчас разделить их радости. Сейчас мне предстояло проглотить горькую пелюлю разочарования. Что с тобой? Тебе плохо? Обеспокоенно спросил Лео, оттесняя племенника. Я устала. Слишком много всего. Можно мне побыть одной? Немного. сухим, безэмоциональным тоном попросила я, испытывая только опустошение. Конечно, мы приготовим ванну и ужин. Растерянно отозвался Дион, уводя с собой остальных, а я осталась на берегу, безцельно наблюдая за полоской света, дрожащей поверх воды.